Глава девятая «Мы скоро закрываемся», — произнесла я, когда в лавку вошли. «Отлично! Не люблю ждать!» Я подняла голову и нахмурилась. «Прошу вас уйти, ваша светлость!» Лорд Оливер, на котором сегодня был светлый с отливом сюртук, аккуратно прикрыл дверь. «Я здесь не для того, чтобы ссориться!» «Кажется, вы и так сказали все, что могли!» «Должен признать!» Он приблизился, и я увидел, что его волосы тщательно причесаны, а еще от него пахло парфюмом, смесь чего-то теплого и ванили, что я погорячился. Я молчала. С нашего последнего разговора прошло несколько дней, и хотел бы чем-то это загладить. «В этом нет необходимости», — ответил я, возвращаясь к проверке бухгалтерской книги. «Ваши извинения приняты». «Я бы хотел, чтобы они были приняты не только формально», «Простите, но мне нужно закончить работу». Вот, на стойку лёг изящно оформленный букет цветов. «Это приглашение. Куда? В театр. Вы шутите?» – Удивился я. «Нет, вы не любите театр? Тогда мы могли бы поехать поужинать или просто покататься в экипаже вдоль набережной, или найти еще какое-то развлечение. На ваш выбор». Я люблю театр, но, кажется, вы забыли обстоятельства, при которых мы расстались. И я не понимаю, зачем это вам. Потому что я остыл, все взвесил и понял, что погорячился. Я невольно посмотрел на букет. Похоже, его составили в одной из флористических мастерских на главной улице. Ну же, соглашайтесь, сегодня показывают Гармену. Эта история про цыганку и влюбленного в нее барона была одной из моих самых любимых. «Если хотите, сможете даже потом пройти за кулисы и пообщаться с певицей, исполняющей главную роль». «Нет», — остановил я его жестом. «Если и пойти, то как обычные люди, чтобы с нами не обращались, как с особыми гостями, без титулов». «Как скажете, когда вы будете готовы». Я растерялась, сообразив, что тем самым только что согласилась. «Мне нужно закончить витрину и переодеться. Я буду готова через полтора часа». «Вы ее еще не закончили». Остался последний штрих. Как раз успею. Встретимся возле кафе «Меланж». Я живу неподалеку. Тогда жду вас через полтора часа. Он поклонился и вышел. А я отложила перо и прижала руки к щекам, пытаясь собраться с мыслями. Потом быстро прошла и повернула табличку на закрыто. Витрина действительно была уже готова. Мы с Софи постарались на славу. Только бумагу я еще не снимала. И я закончила все сто новых зелий. У меня было всего полтора часа, поэтому я принялась быстро вынимать флаконы, баночки и склянки из ящиков, устанавливая их именно так, как и мечтала. Покрутив один пузырек, я какое-то время рассматривала этикетку, а потом удовлетворенно поставила его на нужное место. Я была рада, что не отказалась от первоначального намерения в порыве гнева на лорда Оливера и сделала ярлычки именно такими. Составив зелье пирамидой, я приблизилась к витрине, поправила несколько элементов, после чего убрала бумагу. Она соскользнула таинственно шурша. Сердце мое колотилось. Шарлоттс открывался завтра. И завтра же с утра все увидят мою витрину. Она привлечет внимание жителей города еще до открытия магазина «Леди Рокуэт». И к тому моменту, когда я приду в лавку, меня, наверное, уже будет ожидать целая очередь. Я прикрыла глаза, наполнившись радостью и представив этот момент. Потом, напомнив себе, что нужно торопиться, в последний раз оглядела лавку, в которой сегодня навела идеальный порядок, и поспешила домой. Нужно успеть переодеться. Когда я приблизилась к Миланжу, Лорд Оливер стоял спиной ко мне, оглядывая улицу, где уже зажгли газовые фонари. Как я и сказала, через полтора часа он обернулся и замер. «Вы невероятно выглядите». «Спасибо». На мне было платье в пол с юбкой в виде каскада широких оборок из органзы и смерцающей газовой вставкой на лифе. Почти до самых рукавов фонариков руки скрывали перчатки. Волосы я уложила в сложную прическу, украсив ее на затылке живыми цветами. «Это все благодаря Софи. Этот наряд ее рук дело. Она прекрасный мастер и скоро должна отправиться учиться в школу моды. Тогда ее я тоже непременно поблагодарю», — ответил он, подставляя локоть. Я уцепилась за него, все еще чувствуя легкое волнение. «Я впервые надела такое платье, шлейф которого струился за мной полупрозрачной дымкой». И, что уж говорить, впервые отправлялась в театр с мужчиной. «Прошу». Лорд Оливер помог мне подняться в экипаж. Сел сам, и экипаж тронулся. Когда мы подъехали, к входу спешили последние зрители. «Вы видели эту постановку?» Спросил лорд Оливер. «Не в этом театре. Она одна из самых моих любимых. А вы?» «Нет, но мне ее посоветовала сестра». «Значит, у нас с вашей сестрой похожие вкусы». Мы двинулись по дорожке к входу, и лорд Оливер протянул билет в Швейцару. В фойе стоял гуман, бегали актрисы в пёстрых нарядах, немногочисленные гости доедали закуски и заканчивали беседы. Служащий поднял руку с колокольчиком и позвонил. «Последний, господа», — оповестил он, — «поторопитесь». Мы присоединились к гостям, втекающим в зал, и вскоре свет погасили. «Вот наши места», — указал лорд Оливер. «Что-то не так?» «Все так. Просто я думала, что такие, как вы, обычно сидят в ложах. Такие, как я, да, но вы просили, чтобы было все просто и как у всех. Так что я подумал, партер будет и для меня интересным опытом». На нас шикнули, и я поспешно увлекла окаменевшего лорда Оливера за локоть на наши места. Наконец все стихло, и занавес раздвинулся. Следующие полтора часа я не дышала, наблюдая за действом, смеясь и плачу вместе с героями. Надевала дырявые чулки вместе с Гарменой и брала в рот цигарку, влюбляясь в нее вместе с бароном. И вместе же с ним мучилась от ревности. Каждый раз, надеясь, что эта история закончится по-другому, заметила я, стирая слезы, когда опустился занавес. «Но ведь все закончилось хорошо», — возразил лорд Оливер, присоединяя свои аплодисменты к остальным. Оказалось, что нож барона был зачарован, и когда он ее заколол, его любовь не дала свершиться черному делу. Гармена не умерла, а потом простила его, и жиля недолго и счастливо. — Да, — согласилась я, тоже хлопая вышедшим на поклон артистам, но мне бы хотелось, чтобы дело было не только в чарах, а чтобы барон одумался чуть раньше и не ранил Гармену. Лорд Оливер пожал плечами, а потом, к моему удивлению, громко свистнул и крикнул «Браво!» Театр мы покинули в прекрасном настроении. «Теперь домой или желаете где-то поужинать?» «Лучше домой, уже поздно». «Как скажете». Он подвез меня до дома и, выпрыгнув, открыл дверцу кареты. «Спасибо, ваша светлость. Я прекрасно провела время, и я рада, что мы помирились. Мне искренне жаль, что не могу поставить подпись за те пропущенные дни». «Ни о чем не жалейте. Я не жалею», — ответил он. «Значит, вы представите свои зелья и новую витрину завтра?» «Да. Разделите эту радость со мной. Вы тоже над ними немало потрудились. Вы преувеличиваете». «Отнюдь! Я помню, кто подал мне хорошие идеи и приготовила кое-что для вас». «Я заинтригован». «Спокойной ночи, лорд Оливер». «Спокойной ночи, мисс Николетта». Я протянула ему руку для пожатия. Внезапно он задержал ее и прижался губами. Жар я почувствовал даже сквозь перчатку. «До завтра», — пробормотала я, распахивая дверь и быстро скрылась внутри. «До завтра», — раздалось из-за створки, к которой я привалил спиной, баюкая руку, словно на ней до сих пор горел след поцелуя. Чуть сдвинув занавеску окна, я увидела, как лорд Оливер отпустил карету и медленно двинулся вдоль по улице.